Глава 10. У ворот дома Закари Монинга стояли переливаясь красными синими огнями полицейские автомобили. Офицеры сновали по территории особняка, сдерживая назойливых журналистов, желающих сделать сенсационный снимок с места убийства. Ещё бы, в криминальных кругах Зак Монинг был довольно известной личностью, а потому случившееся не могло остаться незамеченным. Сквозь открытые двери машины скорой помощи было видно побелевшую горничную, которую приводили в чувство врачи. По словам инспектора Брауна, именно ей посчастливилось обнаружить труп своего работодателя. Генри вышел из машины Майкла, застегнул верхнюю пуговицу на пиджаке и направился к воротам. Майкл отстегнул ремень, вслед за ним Алиса потянулась к ручке, чтобы открыть дверь. Алиса: "Хмуро одёрнул её капитан. Побудь в машине. Думаешь, испугаюсь? Из уст Майкла раздался смешок. Это вряд ли, но лучше останься. Помнится, в кабинете Хантера тебе было не очень-то уютно, при том, что там трупа не было, а здесь. Алиса тяжело вздохнула. Ладно, иди один, Шерлок. Она скрестила руки и театрально надула губы. Майкл вышел из машины, направился в сторону дома. проводив капитана взглядом и дождавшись, пока его спина не скрылась в дверном проёме, Алиса принялась от скуки смотреть по сторонам. Суета напрягала. Если для полицейских происходящее было более-менее привычным, то Алисе вот так приезжать на место убийства ещё не доводилось. Сколько предстоит прождать, было под вопросом. Спустя минут 20 к воротам на приличной скорости подъехал блестящий чёрный седан. Остановив авто поперёк дороги и едва не подцепив бампером нерасторопных журналистов, водитель вышел на улицу. Фергюсон, в котором не осталось ни грамма кошачьей грации и манерности, небрежно махнул рукой по волосам, волчьим взглядом окинул толпу и распихав локтями полицейских репортёров, вошёл в ворота. До монинга был похож на муравейник. Повсюду сновали полицейские, криминалисты, фотографы делали снимки места преступления. Генри шёл впереди, Майкл, не отставая, следовал за ним. Инспектор окликнул одного из экспертов. Колин, что уже известно? Пока немного, ответил мужчина, стягивая с руки латексную перчатку. Смерть наступила в результате ранения ножом в спину. Убийца, вероятно, попал в сердце. Цаноз кожных покровов, слизистых, ногтей и при отсутствии большого объёма крови на полу свидетельствуют о скоплении её в перикарде, из чего могу заключить, что умер он от острой сердечной недостаточности. Убит примерно с 22 до 23:30 вчерашнего вечера. Отпечатков на рукояти ножа, как и на ручках входной двери и кабинета, нет. Я смотрю здесь, задумчиво сказал Майкл. Эксперт вопросительно посмотрел на Генри, тот кивнул ему, и Майкл, предварительно надев перчатки, принялся рыскать по комнате, будто и вовсе не замечая лежащего на полу тела. Через несколько минут он окликнул инспектора. Генри, есть? Инспектор подошёл к капитану. Тот указал ему на одну из полок, на которой лежала колода. Снова повторив манипуляции с пересчётом карт, Майкл поднял глаза на Генри, на лице которого появилось ещё большее смятение. Нет короля Треф. В коридоре послышалась ругань, тон голоса повышался с каждой сказанной фразой, и вскоре крики раздавались на весь дом. Что там ещё происходит? Недовольно пробубнил Генри и шагнул на шум, предварительно передав колоду карт одному из экспертов. А я говорю, что имею на это право, вопил Ник Фергюсон с раскрасневшимся от гнева лицом. Генри прошёл вперёд. Что происходит? строго спросил он офицеров и перевёл взгляд на гостя. Мне бы тоже хотелось знать. Мне позвонили час назад и сказали, что мой друг убит. А эти Ник указал на полицейских, преграждающих ему путь. Отказываются меня впускать. Они выполняют свою работу. Как ваше имя? Меня зовут Ник Фергюсон. Это дом моего друга. На лице Ника злость сочеталась с растерянностью. Он тяжело дышал, то и дело нервно поправляя растрёпанные волосы, которые от этого действия становились ещё более взъерошенными. Мистер Фергюсон, давайте выйдем на улицу. Спокойнее сказал Генри, дав знак подчинённым разойтись. Ник замялся и нехотя направился к двери, пройдя вперёд мимо Генри и Майкла. На крыльце он остановился, развернулся лицом к полицейским и, стараясь сохранить видимость спокойствия, сунул руки в карманы брюк. Что здесь произошло? Закари убит. Голос звучал безэмоционально, но лёгкая дрожь в нём выдавала тревогу. К сожалению, это так. Ответил инспектор. Нам пока известно немного, но то, что это было именно убийство, сомнений нет. Чёрт, чёрт, Зак. Вы были хорошо знакомы с Монингом? Задал вопрос Генри и не получив ответа, переспросил. Мистер Фергюсон. Да, да, мы были хорошо знакомы, кивнул Ник. Я бы хотел, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Офицер запишет ваши показания. Инспектор жестом подозвал полицейского, и Фергюсон повернулся, чтобы проследовать к офицеру, но Майкл его остановил. Постойте, мы нашли у Зака Монинга колоду карт. Я таких не видел прежде, ни то старинное, ни то Вы что-нибудь знаете об этом, откуда она взялась? Эта колода сделана на заказ, ручная работа. Я сделал нам всем такой подарок, когда открылось казино. А почему вы спрашиваете? И у вас тоже есть такая колода. Разумеется, я же сказал всем нам, четыре короля, четыре колоды. Такой была идея. Майкл кивнул и пошёл обратно к машине. "Ну что?" спросила Алиса, как только дверь авто захлопнулась. "Король треф. Твою ж жизнь." Угу. Убит был вчера поздно вечером. "Подожди." Алиса отряхнула головой. Я слышала вчера кое-что в казино. Элис говорила какому-то типу, что к Монингу пришёл Ник, не в духе, злился на что-то. Он вернулся около полуночи и был какой-то другой. Хм, надо будет сказать Генри. Мне ясно одно: кто-то устраняет этих королей одного за одним. Вопрос в другом: делает это Фергюсон или же он следующий? Да. К этому не может быть причастен Алистер Грин. Он ведь приходил в казино зачем-то, и разговор у них явно был не из приятных. И, если честно, я думаю, что такой тип вполне способен выкинуть подобное. Нет, он уехал из страны несколько дней назад. Майкл устало провел по лицу ладонью. Я думаю, стоит проверить дело Эрни еще раз. За Фергюсоном пока оставлю наблюдение, виноват он или нет, но рисковать не стоит. Когда они добрались до дома, за окном уже собирались сумерки. Лениво прикрыв за собой дверь, Алиса бросила сумку на полку, но та свалилась с на пол, вывалив содержимое. Девушка опустилась на колени и принялась собирать выпавшие вещи обратно в сумку. Ей в руки попала колода карт. "Кажется, я грабила казино", она устало усмехнулась и на вопросительный взгляд Майкла продемонстрировала ему трофей. Утащила напоследок колоду карт. Ну, хоть кому-то удалось нажиться там, можешь считать себя фортовой. Ещё нет. Алиса крепче зажала колоду в руке и хитро посмотрела на него. Сыграем? На желание. Улыбнулся Майкл, и его глаза зажглись азартом. Ага. Ты дважды проиграла Фергюсону, со мной у тебя нет шансов. О, -о, -о большой, грозный капитан испугался маленькой девочки? Он усмехнулся. Тебя я не боюсь, а вот твоего воображения опасаюсь. Тем интереснее играть, когда проигрыш дорого обходится. И ещё неизвестно, чьё воображение страшнее. Ты сама не знаешь, на что подписываешься. Ну так что? Согласен, но при одном условии: своё желание я озвучу тебе после. Ладно, тогда и я своё. Сдавай. Майкл решительно махнул головой на колоду в её руках. Он уселся за кухонный остров, сдвинув в сторону мешающие предметы. Алиса заняла место напротив и отточенным движением принялась тасовать колоду. "А вы неплохо наловчились, мисс Картер", ехидно хмыкнул Майкл. Алиса закатила глаза, сдавая карты. "Не начинай, а то у меня чувство, что я играю не с тобой, а с Фергюсоном". И этого ещё не хватало. Достаточно того, что он целую неделю крутился рядом. Но это его казино, где же ещё ему крутиться? Да где угодно, и желательно подальше. Подальше от меня, шутливо поджала губы Алиса и выложила на стол пять карт рубашкой вверх. В том числе Майкл поднял свои карты, взглянул и вытащил из кармана купюру. И что это вообще за желание? Работа, ужин. А если бы он не сказал о том, что ему всё известно, ты бы к концу недели замуж за него вышла. Майкл, не говори ерунду. Она рассмеялась, взглянула на свои карты и повторила жест капитана с купюрой. Желания обсуждались заранее, и на такое я бы точно не стала играть. А со мной согласилась играть в слепую. Не боишься? Нисколечко. Значит, мы говорим о доверии? Да. Алиса перегнулась через стол, чмокнула Майкла в губы, предприняв неудачную попытку подсмотреть его карты. "Эй!" возмутился капитан, весело хмурясь. "Это ещё что за выходки?" говорит, доверяет она сама. "Ну, я слишком часто проигрывала в последнее время. Хочу получить удовлетворение хотя бы от этой игры. Получишь, получишь. Открывай карты." Она открыла три карты флопа, снова заглянула в свои, а Майкл вытянул еще купюру. Алиса ответила на повышение ставки. Ага, Брайан тоже так говорил, а сам ободрал как липку. До желания Фергюсона детский лепет по сравнению с фантазией моего родственника. И неделя работы в казино – ничто по сравнению с той неделькой, которую однажды устроил мне братец. Капитан открыл карты и сгреб выигрыш к себе. Страшно представить. Ещё как. В первый раз загдал мне неделю без интернета. Вот ужас, иронично округлил глаза Майкл. Кто-то мечтает о таком: лес, природа, палатка и никакого интернета. Вот всё, что до интернета, и мне тоже нравится, а последняя часть смерти подобна. И как ты выдержал, обедняга? стоически, чуть умом не тронулась, но в следующий раз он меня пожалел, и я должна была всего лишь ходить в вывернутых наизнанку вещах. Майкл рассмеялся, а Алиса, заново сдавая карты, цокнула. Смешно тебе, да? А ты пробовал хоть раз застегнуть джинсы, когда пуговица находится изнутри? Не доводилось. Трудно, наверное. Да нет, ну что ты, легкотня. Подняв со стола раздачу, Майкл хитро взглянул на Алису. И всё равно жизнь тебя ничему не учит. Проиграл о брату, проиграл о Фергюсону, но снова сел играть. Можно подумать, ты никогда не проигрывал. Ну, сейчас точно нет. Флэш. Он показал Алисе бубновой и десятку и валета. Молча сопяносом, Алиса дождалась, когда Майкл заберёт выигрыш и заново перетасовала карты. Хорошо, пока тебе везёт, но я не поверю, что никто ни разу тебя не нагрел. — Да нет, был у меня один соперник с фантазией. — С этого момента поподробнее. Она широко улыбнулась. — Хочешь, чтобы я рассказал историю о том, как бесстыжий засранец подорвал мою репутацию? — Ты даже не представляешь, как сильно я этого хочу. — А ну, наклони голову. — Что? Алиса послушно наклонилась, демонстрируя ему макушку. — Что там? — Рога искал. или у Димана они вырастают после 30. Подпиливаю, рассказываю, что проиграл. Майкл неловко потрепал волосы, криво улыбнулся и пальцем выдвинул на середину стола деньги. Работал тогда у нас один детектив, Рэй Хадсон, тот ещё шулер, обыграл меня, и по его милости меня целую неделю весь отдел должен был называть Джек Воробей. Почему? Хихикнула Алиса. потому что капитан Джек Воробей Генри на днях должны были перевести в управление, а мне как раз дали звание. Вот отметили с коллегами повышение, называется. И что в этом такого? Ну, называли и называли. А то, что целую неделю мне сдавали отчёты с подписью Шри Сумбаджи, Джоша Мигипса, при хлоп бил Тёрнер. Да ещё и ересь там всякую городили о том, как флибустьер Стартугги разгромил лавку золотаря, выкрал дублоны, угнал бриг констебля, а поймали его в публичном доме близ порта. Представляешь, сколько времени я потратил, чтобы переделать этот бред. Не сдавать же такое Генри, он-то не в курсе был. Ну и это ещё не всё. Надеюсь, вешать тебе они не планировали? Сквозь смех спросила Алиса. Да уж лучше бы повесили эти придурки наклеили мне на дверь весёлого Роджера еле отодрал. Раздабыли где-то флагшток, и каждое утро я должен был торжественно поднимать чёрный флаг. А весь отдел с серьёзными минами напевал Йоха громче черти. И Генри, Генри не знал, чтобы не спалиться, приходилось приезжать на полчаса раньше. Как думаешь, сколько человек тоже приходили заранее, чтобы на это посмотреть? Он сделал паузу. Но и этого им показалось мало. Алиса хохоча махнула рукой, призывая продолжить. В последний день моего наказания они решили меня добить. Отчётов много накопилось, старание иметь этих корсаров недоделанных. Просидел всю ночь в участке, там и уснул. А утром влетает в кабинет Хатсон, орёт: "Капитан Барбоса на палубе!" и смылся. После него ко мне входит Генри. Я с Просоней ничего не понял, встал, а Генри смотрит на меня как на идиота и пальцем показывает куда-то. Что у тебя на плече делает обезьяна? спрашивает. Оказалось, эти умники, пока я спал, надели мне на голову треуголку из газеты, стащили у Генри из кабинета сувенирную мартышку и примотали скотчем к моему плечу. Он мне потом ещё долго припоминал и эту обезьяну, и то, во что я превратил образцовый участок. Познакомишь, хохотала Алиса. С кем? С мартышкой? С детективом, чтобы знать, с кем уж точно не стоит играть? Да и что-то мне подсказывает, что таких историй было куда больше. Смейся, смейся, криво улыбнулся Майкл. А в этот раз проиграла ты, Стрит. Да как так? Алиса хлопнула по столу рукой от досады. Вот так, мисс Картер. Первое правило в игре в покер не отвлекаться. Послушала интересную историю и поплатилась за это. Майкл взял её карты. Куда ж ты с парой сунулась? Алиса нахмурилась. Ладно, давай ещё раз. Яму себе роешь. Заливисто рассмеялся он. До конца жизни не расплатишься, историю у меня и правда много. Алиса выдохнула, сложила руки на груди и обречённо произнесла: — Ладно, говори свое желание. Капитан встал со своего места, поцеловал Алиса в макушку, затем, наклонясь к ее уху, шепнул. — Приберегу на будущее. — Эй, так не честно. — Честно, честно. Идем спать. На следующий день в участке Майкл просматривал дело Эрни Коллинза в десятый раз, растирал пальцами нахмуренный лоб, рискуя проделать дырку в черепе. Я что-то упускаю и не могу понять что. Оставив в покое несчастный Лоу, принялся постукивать подушечками пальцев по столешнице, глядя перед собой. Потом вдруг резко повернулся к Алисе. Так, стоп. Ты помнишь, что говорил Фергюсон насчёт казено? Кому оно достанется в случае его смерти? Индейцам Ваппо? И это сейчас, а что было изначально? Изначально оно должно было достаться брату Эрне. Да, имя он не называл, кажется, нет. Майкл в очередной раз перечитал дело. Здесь про брата ни слова. А ну кто его вёл? Он опустил взгляд вниз страницы и обречённо развёл руками. Мёртвый. Тогда всё ясно. Ленивая задница, и оформлено всё через бренда. Проходившая мимо открытой двери кабинета лейтенант заглянула к ним. Ты что-то хотел? Поищи информацию о родственниках Херни Коллинза. Хорошо, закончу с патрульными и займусь. Кто-то конкретно интересует? Интересует всё, что есть. Сделаю сейчас о с патрульными я разберусь сам. Он вернулся обратно через четверть часа и снова принялся вычленять из дела бывшего коллеги нужные факты, попутно чертыхаясь: шифровщиком бы ему в войну работать. Мало того, что почерк кривой, так ещё и ерунду городит. Снова флибустьеры, улыбнулась Алиса. С флибустьерами было бы проще. Этот трутень вписал в протокол брата. Ну, так и написал, брат. Ни тебе имени, ни фамилии, чёрт-те что. Вот всё, что есть. Бренда без стука вошла в кабинет, протянула капитану листок. Только отец и мать, и тех нет в живых. Майкл забрал бумагу, пробежал глазами и снова поднял голову. Братьев у него нет, как видишь, лейтенант махнул рукой на бумаге. Он был единственным ребёнком в семье. Капитан и Алиса переглянулись. О ком же тогда говорил Ник? спросила Алиса. Сейчас узнаем. Майкл набрал номер Ника Фергюссона. Гудки. Телефон не отвечал. Он поднялся с места, взял ключи от машины. «Поехали, съездим к нему. Ребята говорили, что казино он не покидал». Алиса кивнула и вслед за ним выскочила за дверь. Когда машина капитана припарковалась у 4К, им навстречу вышел Тревор. «Привет, Кэп. Он так и не выходил». «Ясно». Майкл открыл дверь и вместе с Алисой они вошли внутрь. Охранник дежурно наклонил голову и удивленно проводил взглядом гостей. Из далекого видев Алису, приветливая рыжая девушка махнула ей рукой и поспешила приблизиться. Милиса, здравствуй! Ты снова к нам? Стелла протянула Алисе руку. Нет, нам нужен Ник. Стелла заговорила понизив голос. Он вчера появился только к вечеру, взял из бара бутылку виски и закрылся у себя в кабинете. Я его с тех пор не видела. Не уверена, что он сейчас будет с кем-то разговаривать. Мы всё-таки попробуем. Ответил Майкл и покосился в сторону кабинета владельца. Капитан направился уже знакомой дорогой в кабинет Фергюсона. Он постучал и дернул за ручку. Дверь на удивление поддалась и со скрипом отворилась. Майкл шагнул в кабинет, огляделся. «И где он?» Алиса вошла следом, обвела взглядом кабинет, посмотрела на стол. «Майкл, смотри!» Майкл подошел к столу и поднял лежащую на нем колоду. «Майкл, смотри!» Она была в точности такой же, как и предыдущие три. Капитан вытащил карты и проверил. Не хватает короля пик. Чёрт.